А подобных задумок уж, поверьте, винчестер лопаются. И как, по-вашему, почему? — Риски велики. Вот именно. Но только какие риски? ради что сельскохозяйственные, погодные или экономические? Нет. С этим уж как-нибудь разберемся. Риски политические. На этот раз Малышевский налил водички не только себе, но и мазуру. Сказал, наверное, вы сейчас думаете, что заболтливый олигарх попался? — Ну, а давайте на миг предположим, что это не приступ словоблудия. Тогда сам собой встает вопрос. — Зачем я вам все это рассказываю? Трачу время, тем более сейчас, после всего происшедшего. Ну и как вы думаете, зачем? Пока Мазур собирался с мыслями, чтобы ответить, Малышевский повернулся к Оксане, тишайшим призраком, стоявшим у двери. А вот скажи-ка, мой верный адъютант... А ты бы, оказавшись на моем месте, стал бы затевать дорогостоящие проекты, вкладывать собственные деньги, договариваться о кредитах, привлекать под своими инвесторов. Или подумал бы, на кой мне это, когда у меня и так всего хватает, когда от надежных вложений денежки исправно текут полноводными потоками, и эти потоки в ближайшие годы не ослабеют, даже разразись вокруг кризис мирового масштаба. Ну что скажешь, Оксаночка? — Какой, может быть, ответ, если вас всегда отговаривает сомнительных проектов? — Пожала плечами адъютант. Малышевский вновь повернулся к Мазу. — Вот поэтому она так и останется наемным управленцем, пусть и высшего звена, и никогда не поднимется до олигарха. — Рисковать не хочет и не умеет. Да — Да-да, рисковать тоже надо уметь. — Женщина! Что с нее взять? Олигарх поднялся из кресла, прихватив с собой бокал с минералкой. Принялся расхаживать по кабинету. Поставить крупную сумму в тотализаторе на панели пропал ⁇ это типичный пример глупого риска. Обычно в таких случаях, слово говоря, отчет выпадает как раз ⁇ пропал ⁇ А вот умный риск ⁇ это значит подчинить случайно себе, прибрать к себе в кулак все нити, стать доподлым хозяином положений, стать своего рода пауком в паутине, ощущающим малейшие колебания, сплетенные им сложной сети и представляющим всю сложность этой сети. Сделать последний решающий ход, поставив все на карту, и выиграть — вот что такое рисковать по уму. Малышевский даже выплеснул минералку из бокала, расписывая теорию разумного риска. Видимо, чтобы не расплескать всю воду, он подошел к окну и поставил бокал на широченный, как взлетно-посадочная полоса подоконника. Штора дернутый стоит перед окном и светится, как памятник на площади. В голове Мазуру сам собой заработал компьютер. Стекло, конечно, пули непробиваемое, так на любое стекло, известно, найдет своя пуля, свое ужо и свой мяткий стрелок. Совсем недавно ему довелось созерцать аккурат такую дуру. 14 миллиметровое ружье яйцо, изготовленное для работы по президентскому отелю одной далекой страны.